Вот и прекрасно. Именно этого я и добиваюсь. Не того, чтобы мне потребовалось рассориться персонально с леди Миломоре. Впрочем, по моему опыту, несколько дней спустя ей надоесть сердиться на человека, убить которого в порыве справедливого негодования довольно затруднительно. И она сама как-нибудь придумает мне подходящее оправдание. Но вообще, репутация бесчеловечного монстра мне бы сейчас всем не помешала. По моим наблюдениям, чем хуже думают о тебе люди, тем реже они вынуждают тебя подтверждать их опасения делом. В этом смысле моя скверная репутация залог спокойствия соединённого королевства и моего личного заодно. но зарабатывать ее по-настоящему неприглядными поступками я, разумеется, не могу. Ты со своей одушевленной иллюзией, по правде сказать, очень меня выручил. Все знают, что ты не только живая легенда и великий герой, по слухам, не то спасший мир от невесть чего, не то, напротив, чуть было не погубивший его окончательно — Ну и мой друг, и если весь город, включая придворных его величества, будет судачить о том, как я заставил тебя побегать из-за пустяковой сущности бумаги, число желающих сесть мне на голову несколько сократится, или хотя бы перестанет стремительно возрастать, что тоже неплохо. Да, идея отличная. Но боюсь, когда горожане наконец увидят Базилио, они поймут, что ты просто милосердно пытался спасти их задницы, усмехнулся я. Он, правда, настолько ужасен. Кошки и леди Миламоре считают, что прекраснее Базилио нет существа в этом мире. А на мой вкус, хуже выдумать трудно. Ну, представь: голова индюка с круглыми глазищами, рыбья туша в чешуе, лисий хвост и человеческие ноги, чтобы мало не показалось. «Ну, правда, длинные и стройные, но это совершенно не спасает ситуацию в целом. Что, кстати, обидно, потому что более деликатного существа я в жизни не встречал. И с головой там все в порядке. Нынче днем я застукал в своей гостиной Мелефара, который пытал нашу иллюзию какими-то задачками для вундеркиндов. И представь себе, Базилио щелкает их, как орехи. Ума не приложу, как он будет жить дальше?» «Добросердечным умникам и в человеческой шкуре среди людей обычно не сладко». А к каково среди нас чудовищу, от которого все шарахаются? Иногда выглядеть чудовищем это как раз спасение, заметил Шур. Ладно, завтра же приду на него посмотреть. Около полудня, не слишком рано. Не слишком, наверное. Хотя какое время теперь считать полуднем отдельный смешной вопрос. Слушай, а ведь если так и дальше пойдёт, скоро станет принято договариваться: встретимся сразу после четвёртого заката. Вчера их было 9, а сегодня целых 11, если я ничего не пропустил. Поскольку эти закаты случаются не в какое-то определённое время, а когда придётся, новым дополнительным ориентиром во времени они вряд ли сделаются. Ну и в любом случае всё это, как я понимаю, не надолго, на годы не растянется. На годы не растянется, повторил я. «И вряд ли это будет моя заслуга. Вообще не представляю, как договориться с человеком, которому нравится плясать на облаках, пока по улице несется созданный им ветер с рыбьей головой». «Ветер с рыбьей головой? Это как?» — изумился Шурф. «Невозможно пересказать», — вздохнул я, «как, собственно, всякий сон. Обычное дело, для самого важного в языке нет слов, а все остальное звучит как «нелепица». Ну, может быть, тебе повезет, и наш гениальный сновидец любезно повторит этот трюк прямо под твоими окнами. А рыба-ветер, пролетевшая мимо нас, по свидетельству Нуминориха, утопилась в хуроне. Ну или, напротив, обрела там дом и теперь счастливо живет под корягой, кто ее знает. На самом деле, не важно. Важно, что я примерно представляю, как сейчас себя чувствует создатель всех этих чудес. Он может все, переделывает реальность по своему вкусу, Командует ветрами и закатами, развлекается на полную катушку, скачет по небесам, срывает аплодисменты и наверняка беспокоится лишь о том, как бы расширить свою аудиторию. Глупо же ограничиваться одним единственным городом, когда ты практически сам господь бог в сбаламышной и добродушной